Наша дама из Парижа. Так буквально переводится название н а т р д а м де пари По пояс наша дама к р я ж е с т а как все романские церкви, а выше легка и ажурна, как все готические. Строили ее более полутора веков, с т ы с я ч сто шестьдесят т р е т ь е по т ы с я ч триста п я т н а д в течение которых менялись вкусы и стили. Что и отразилось на ее облике. Претерпеть нашей даме пришлось немало, особенно в великую революцию. Были разрушены витражи, снесены головы иудейским царям, украшавшим фасад, переплавлены колокола. От окончательного уничтожения собор спасло только то обстоятельство, что у революционеров закончилась взрывчатка, ее слишком много ушло на подрыв аббатства к л ю н и Католицизм как религия был запрещен, был провозглашен культ разума, а собор превращен в склад. Достоинство нашей даме вернул Наполеон. В 1802 собор снова о с в е т и л и а в 1804 Наполеон тут короновался. Кстати, он был едва ли не единственным государем, короновавшимся тут. Почти все остальные короли Франции за благословением на власть ездили в Реймс. При Наполеоне в собор были перенесены из Сен-Шапель т главные христианские реликвии, которыми владеет Франция: терновый венец и гвоздь Святого Креста. В середине XIX века усилиями передовой общественности, в частности Виктора Гюго и Проспера Мериме, собор начали восстанавливать. Приложить руку к памятнику истории и архитектуры хотелось многим, и ее эту руку приложили. Шпиль, который поднимается на девяносто метров, большая часть витражей, почти все статуи на фасаде и з н а м е н и т ы е химеры — все это наводил девятнадцатого века. Да, да. Химеры, которые, как кажется, глядят на вас из глубины веков, м о л о ж е Наполеона, Пушкина и самого Виктора г ю г о Еще в детстве, читая Собор Парижской Богоматери, я мечтала перечесть его, особенно главу с описанием храма, глядя на собор. Мне повезло. Мечта сбылась. Может быть и вам будет интересно это сделать. Просто сядьте на один из каменных столбиков на площади и п р о ч т и т е несколько страниц из классика. Написано в 1831 году. Перепечатано с сокращениями со з д а н и е Виктор Гюго собор Парижской Богоматери, Санкт-Петербург, издательство о р е о л 1993 год. Перевод Каган. Если бы у нас с ч и т а т е л е м хватило досуга проследить один за другим все те следы разрушения, которые отпечатались на этом древнем храме, мы бы заметили, что доля времени здесь ничтожна, что наибольший вред нанесли люди и главным образом люди искусства. Я вынужден упомянуть о людях искусства, ибо в течение двух последних столетий к их числу принадлежали личности, присвоившие себе звание архитекторов. Прежде всего. Чтобы ограничиться лишь немногими наиболее значительными примерами, следует указать, что вряд ли в истории архитектуры найдется страница прекраснее той, какой является фасад этого собора, где последовательно и в совокупности предстают перед нами тристрелчатых ь п о р т а л а над ними зубчатый карниз, словно расшитый двадцатью восьмью королевскими нишами, громадное центральное окно розетка с двумя другими окнами, расположенными по бокам. подобно священнику, стоящему между диаконом и иподиаконом, высокая изящная арка да галереи с л е п н ы м и украшениями в форме трелистника, несущая на своих тонких к о л о н н а х тяжелую площадку, и, наконец, две мрачные массивные башни с шиферными навесами. Все эти гармонические части великолепного целого. в о з в и г н у т ы е одни за другими в пять гигантских ярусов, безмятежных в бесконечном разнообразии, разворачивают перед глазами свои бесчисленные скульптурные резные и чеканные детали, могучие и неотрывно сливающиеся со спокойным величием целого. Это как бы огромная каменная симфония, колоссальное творение и человека и народа, единое и сложное, подобное Илиаде и Романсеру, которым оно родственно. Чудесный результат соединения всех сил целой эпохи, где из каждого камня брызжет принимающая сотни форм фантазия рабочего, направляемая гением художника. Одним словом, это творение рук человеческих могуче и изобильно, подобно творению Бога, у которого оно как будто заимствовало двойной его характер разнообразие и вечность. Ныне в его фасаде недостает трех важных частей. прежде всего крыльца с одиннадцатью ступенями, преподнимавшего его над землей, затем нижнего ряда статуй, занимавшего нише трех порталов, и, наконец, верхнего ряда изваяний, некогда украшавших галерею первого яруса и изображавших двадцать восемь древних королей Франции, начиная с Хильдеберта и кончая Филиппом Августом с королевской державой в руке. Время, поднимая медленно и неудержимо уровень почвы с е т ы заставило исчезнуть лестницу, но дав поглотить все растущему приливу Парижской мостовой одну за другой эти одиннадцать ступеней, у с и л и в а в ш и х впечатление величавой высоты этого здания, время же вернуло собору быть может больше, нежели отняло, оно придало его фасаду тот темный колорит веков, который притворяет п р е к л о н н ы й возраст памятника в эпоху наивысшего расцвета его красоты. Но кто не свергнул оба ряда статуй? Кто опустошил ниши? Кто вырубил посреди центрального портала эту новую незаконную стрельчатую арку? Кто отважился поместить туда эту безвкусную тяжелую резную дверь в стиле Людовика XV рядом с арабесками без карнета? Люди, архитекторы, художники наших дней. А внутри храма? Кто повергниц испалинскую статую святого Христофора? Столь же прославленную среди статуй, как большая зала дворца правосудия среди других зал, как шпиц страсбургского собора среди колоколин. Кто столь грубо изгнал из храма мириады статуй, которые населяли все промежутки между колоннами н е ф а и х о р о в Статуи колено п р е к л о н е н н ы е стоящие во весь рост, конные статуи мужчин, женщин, детей, королей, епископов, воинов, каменные, мраморные, золотые, серебряные, медные, даже восковые. Уж никак не время. А кто подменил древний готический алтарь, пышно уставленный раками и ковчежцами, этим тяжелым каменным саркофагом, разукрашенным головами херувимов и облаками, похожими на попавший сюда архитектурный о б р а з ч и к церкви в Альдеграс или дома инвалидов? Кто столь нелепо вделал в плиты карловинского пола работы Эркандуса этот тяжелый каменный анахронизм? Не Людовик XIV, исполнивший пожелание Людовика XIII, кто заменил холодным белым стеклом цветные витражи, поочередно притягивавшие восхищенный взор наших предков то к розетке главного портала, то к с т р е л ь ч а т ы м о к н а м а л т а р я И что сказал бы какой-нибудь причетник XIV века, увидев эту потрясающую желтую замазку, которой наши вандалы архиепископы запачкали собор? Он вспомнил бы. что именно этой краской палач отмечал дома осужденных законом, он вспомнил бы дворец Птибурбон, вознаменование измены канетабле также в ы м а з а н н о й той же самой желтой краской, которая по словам с а в а л я была столь крепкой и доброкачественной, что еще более ста лет сохраняла свою свежесть. Причетник решил бы, что святой храм осквернен, и в ужасе бежал бы. А если мы, минуя тысячу мелких проявлений варварства, поднимемся на самый верх собора, то спросим себя, что стало с т о о ч а ровательной колоколенкой, опиравшейся на точку пересечения свода, столь же хрупкой и столь же смелой, как и ее сосед шпиц Сен-Шапель, тоже снесенный? Стройная, остроконечная, ажурная, она далеко опережая башни так легко вонзилась в ясное небо. Один архитектор. 1787 год. Обладавший непогрешимым вкусом, ампутировал ее, а чтобы скрыть рану, счел вполне достаточным наложить на нее этот свинцовый пластырь, напоминающий крышку котла. Таково было отношение к дивным произведениям искусства средневековья почти повсюду, особенно во Франции. На его руинах можно различить три вида более или менее глубоких повреждений. Прежде всего в глаза б р о с а ю т с я те из них, что нанесла рука времени, там и сям неприметно выщербив и покрыв ржавчиной поверхность зданий. Затем на них беспорядочно ринулись полчища политических и религиозных смут, слепых и яростных по своей природе, которые растерзали роскошные с к у л ь п т у р н ы й резной наряд соборов, выбили розетки, разорвали ожерелья из арабесок и статуэток, уничтожили изваяния, одни за то, что те были в митрах. другие за то, что их головы венчали короны, довершили разрушение моды, все более вычурные и нелепые, сменявшиеся одна за другой при неизбежном упадке зодчества после анархических, но великолепных отклонений эпохи Возрождения. Моды нанесли больше вреда, чем революции. Они врезались в самую плоть средневекового искусства. Они п о с я г н у л и на самый его остов, они обкарнали, и с к р о м сали, разрушили, убили в здании его форму и символ, его смысл и красоту. Недовольствуясь этим, моды осмелились переделать его заново, на что все же не п р и т я з а л и ни время, ни революции. Считая себя непогрешимыми в понимании хорошего вкуса, они бесстыдно разукрасили язвы п а м я т н и к а готической архитектуры своими жалкими недолговечными побрякушками. Мраморными лентами, металлическими помпонами, медальонами, завитками, о б о д к а м и драпировками, гирляндами, бахромой, каменными языками пламени, бронзовыми облаками, дородными амурами и пухлыми херувимами, которые подобно настоящей проказе начинают пожирать п р е к р а с н ы й лик искусства еще в м а л е л ь н е Екатерины Медичи, а два века спустя заставляют это измученное и манерное искусство окончательно угаснуть в будуаре Дюбари. Собор Парижской Богоматери не может быть назван законченным, цельным, имеющим определенный характер памятником. Это уже не храм романского стиля, но это еще и не вполне готический храм. Это здание промежуточного типа. Не успел саксонский зодчий воздвигнуть первые столбы н е ф а Как стрельчатый свод, вынесенный из крестовых походов, победоносно лег на широкие романские капители, предназначенные поддерживать лишь полукруглый свод. Нераздельно властвуя стой п о р ы стрельчатый свод определяет формы всего собора в целом. Неискушенный и нескромный вначале этот свод разворачивается, увеличивается, но еще сдерживает себя, не дерзая устремиться остриями своих стрел и высоких арок в небеса, как он сделал это в последствии в стольких чудесных соборах. Его с л о в н о с т е с н я е т соседство тяжелых романских столбов. Однако изучение этих зданий переходного периода от романского стиля к готическому столь же важно, как и изучение образцов чистого стиля. Они выражают собой тот оттенок в искусстве, который был бы для нас утрачен без них. Это прививка стрельчатого свода к полукруглому. Собор Парижской Богоматери и является замечательным образцом подобной разновидности. Каждая сторона, каждый камень почтенного памятника – это не только с т р а н и ц а истории Франции, но и история и науки и искусства. Укажем здесь лишь н а и главные его особенности. В то время как малые красные врата по своему изяществу почти достигают предела утонченности готического зодчества XV -го столетия, столбы н е ф ы по объему и тяжести напоминают еще здание аббатства Сен-Жермен-де-Пре времен Каролингов, словно между временем сооружения врата столбов лег промежуток в 600 лет. Все, даже герметики, находили в символических украшениях главного портала достаточно полный обзор своей науки. совершенным выражением которой являлась церковь с е н ж а к д е л а б у ш р и Таким образом, романское аббатство, философическая церковь, готическое искусство, искусство саксонское, тяжелые круглые столбы времен Григория VII, символика герметиков, где Николай Фламель предшествовал Лютеру, единовластие папы, раскол церкви, аббатство Сен-Жермен-де-Пре и с е н ж а к д е л а б у ш р и все расплавилось, смешалось. Слилось в соборе Парижской Богоматери. Эта главная церковь, церковь Прородительница, является среди древних церквей Парижа чем-то вроде химеры. У нее голова одной церкви, конечности другой, торс третьей и что-то общее со всеми.